Глава седьмая. Алмагуль возвращалась домой после рабочего дня. Каким же долгим он ей показался! Она чувствовала усталость, и единственное, чего ей хотелось — скорее прийти домой, похлебать горячего супчика и уединиться в тишине для чтения Нового Завета. В течение дня ей вновь и вновь приходил на память прочитанный вчера вечером стих из четвертой главы послания к филиппийцам Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Размышляя над содержанием этого стиха, она вспомнила другой, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. «Интересно», — думала Алма, — «у каждого человека есть и могут быть разные желания. У христианина это наверняка должно быть по-другому. Если Бог производит во мне свои хотения, ну, желания, то мне нужно научиться отличать мои собственные желания от тех, что посылает Господь. Для этого я обязана просто разобраться, что желает для меня Бог». Его воля благая, и угодная, и совершенная. Я могу желать чего-то своего, и это может не совпадать с благой волей Господа. Нужно заняться исследованием этого вопроса и узнать о желаниях, какие угодны Богу, ведь я хочу знать, что приятно Ему. Но придя домой, Алма не смогла уединиться сразу. В доме всегда есть место каким-то заботам. Несмотря на усталость, она принялась готовить ужин, потом сделала влажную уборку, потом поговорила с Жанной, которая хотела узнать мнение своей любимой тети Алмы насчет поступления в музыкальный колледж. Девушка уже поговорила об этом с мамой и бабулей. Ей очень хотелось иметь свое желанное служение для Господа. Она очень любила петь и уже закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Она узнала от учителя музыкальной школы, что открывается новый христианский колледж и уже идет набор музыкантов. Жанна уже знала, что в училище есть две подходящие для нее профессии – концертмейстер и хормейстер. Сама она уже решила, что если все получится, она пойдет учиться на дирижера. Дирижировать церковным хором, прославляющим Господа, разве это недостойное служение тому, кто дарует тебе жизнь с избытком? Выслушав племянницу, Алмагуль предложила помолиться и принести это желание Господу. За ужином, когда вся семья сидела за столом, Жанна вдруг вслух вспомнила. Ой, а обучение платное! Я совсем забыла сказать об этом всем вам. Теперь вопрос, где взять нужную сумму. Алмагуль вспомнила себя в юности. Она не смогла получить образование по причине неуплаты за обучение. Ей совсем не хотелось, чтобы Жанна пережила что-то подобное. Она очень любила свою племянницу и желала ей самого доброго. А вдруг и с ней... «Ну что это я?» — одернула себя Алма. «Тогда я была без Господа». «Теперь все иначе, у нас есть Небесный Отец». «Не переживай, Жанночка», — вслух произнесла она, — «если Господь желает видеть тебя в этом служении, Он все остальное усмотрит, и средства тоже». Рая и Белла закивали в знак согласия головами, и Жанна снова заулыбалась. — Какая у меня все-таки хорошая семья, как я их всех люблю! Благодарю тебя, Господь, за них! Когда все уже легли и наступила тишина, Алмагуль взяла Библию и симфонию и, забравшись в постель, включила ночник. Радостно вздохнув в предвкушении общения с Иисусом, она тихонько произнесла. Помоги мне, Господь, узнать из Твоего Писания о том, какие желания Ты хотел бы видеть во мне. Ты же знаешь мое сердце, это так важно для меня. Дух Святой, веди меня, пожалуйста. Сразу же Алма вспомнила о молящемся Данииле, которого Гавриил, посланник от Бога, назвал мужем желаний. Это была большая Божья оценка верного пророка, и он получил ее заслуженно. Конечно же, Даниил желал Божьего, а не своего, иначе бы он никогда не стал мужем желаний в глазах Бога. Алма знала из Писания, что Даниил был бесстрашным Божьим воином и проводил многие часы в молитве. Совсем недавно алмагуль учила наизусть сорок первый псалом. Весь псалом глубоко проникал в ее душу, но особенно легли на сердце второй и третий стих: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Она открыла этот псалом и вновь стала читать его, принимая каждое слово как глоток живой воды. «Вот, эта жажда к Богу несомненно приятна моему Господу. Пусть это желание будет у меня всегда живым и трепетным». На чистом листке, вложенном в Библию, Алма записала под номером первым. «Каждый день стремиться к Богу, желать, жаждать Его слова. Да будет мне в помощь Дух Святой». Открыв симфонию, она нашла слово «желание» и стала просматривать указанные места в Писании. «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Это был псалом Давида. Как же любила Алмагуль общение с братьями и сестрами. С самого начала следования за Иисусом она испытывала постоянное стремление быть среди верующих слушать и участвовать в исследовании библейских истин. Это время было всегда особенно дорого ей. Те же чувства довольства и истинного наслаждения она наблюдала и в других христианах. О радости христианских общений немало сказано в Писании. Верующих в Иисуса Христа связывало духовное родство, что гораздо выше и прочнее родства по плоти. Христиане в разные времена собирались все вместе, чтобы прославлять своего Господа и делиться откровениями, полученными при исследовании Писаний. Апостол Иоанн пишет в своем первом соборном послании, чтобы ищущие спасения имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Писание Бога духновенно, и нет никакого сомнения, — помыслила Алма, — что эти слова апостол записал под водительством Духа Святого. Стало быть, под цифрой 2 она записала следующее богоугодное желание для своего сердца — никогда не оставлять собраний, искать общение с братьями и сестрами, чтущими Христа. В Псалме 118 Алма нашла два стиха, 35-й и 40 на основе которых записала третье желание, которое должен иметь каждый живой христианин. «Ходить по стезе святой, исполнять в жизни повеления Господа без учета мнения людей, пусть они даже и называются христианами». Задумавшись над только что записанным, она созналась сама себе в том, что далеко не все повеления Христа знает. Все, что записано в Библии, жизненно важно. Создатель внес в Писание только то, что полно животворящей силы и является благом для его детей. Заповеди, данные Агнцем Божиим, не могут быть разделены на маленькие и большие. Совсем не случайно в Писании есть два термина – широкие врата и узкие врата. Это имеет отношение только к кающемуся человеку. Какими вратами в духовном смысле входит человек в церковь, такими будет его христианский путь – или широким, или узким. Эти понятия не относятся к людям мира сего, по той причине, что мир вообще не ходит, он лежит во зле. Искренне сокрушающийся и раскаивающийся в своих грехах человек возненавидит грех всем сердцем и будет избирать узкий путь, каким бы тяжелым или неудобным он ни был. Если покаяние было неполным, если человек не осознал, как губителен грех, как мерзок всякий грех в очах Божьих, он входит в церковь широкими вратами, и в дальнейшем такой христианин, беспечный, безответственный, так и пойдет по широкому пути. Неважно, что сказал Бог, важно, что сказал Бог. Кто-то в своих глубоких размышлениях над Словом Божиим выразил такое определение, над которым стоит серьезно задуматься. Как бы ни казалось Божье повеление неудобно вразумительным, верный христианин не встанет в позу оспаривать это повеление, но исполнит его в страхе Божьем и с искренней любовью к Спасителю. Алмагуль снова взяла ручку и дописала по третьим пунктам. Дорожить силой благочестия. Рядом на тумбочке стояли часы. Взглянув на них, она мысленно ахнула — «Уже третий час ночи, завтра... Нет, уже сегодня на работу. Пора на боковую, иначе я буду весь день как... как курица». Алмагуль улыбнулась своему неожиданному сравнению. Закрыв Библию, она положила ее на тумбочку и выключила ночник. Едва смежив ресницы и произнеся короткую молитву «Благодарю, Господи, спасибо за ночной отдых», она тут же погрузилась в приятную сонную истому. Дархан сложил учебники в портфель, радуясь, что быстро справился с домашним заданием. Теперь у него есть возможность поиграть на улице. Только он собирался открыть дверь, как раздался отрывистый двойной стук. Отворив дверь, паренек увидел в коридоре неопрятного мужчину в рваной, сильно запачканной одежде. Волосы его были сбиты в пучки, которые торчали в разные стороны. От мужчины дурно пахло. От неожиданности Дархан в растерянности отшатнулся, подумав, «Это же помощь! Что ему нужно?» Мужчина назвал имя его тети Алмагуль и попросил позвать ее. Дархан крикнул тетю и, юркнув мимо нежданного посетителя, побежал по лестнице вниз. Алмагуль, подойдя к двери, взглянула на стоящего в коридоре и, прежде чем он заговорил, скорее интуитивно узнала в нем Евгения. Вид его был самый, что ни на есть, жалкий и отталкивающий. Женя с трудом разомкнул уста и спросил, «С чего мне начать? Что ты имеешь в виду?» «Ну, с чего мне начать, чтобы стать другим, изменить свою жизнь? Короче, как прийти к Иисусу?» Алмагуль пригласила его войти. Сразу же провела его в ванную и попросила всю одежду снять и, сложив в пакет, выставить его за дверь ванной комнаты. «Давай, Женя, хорошо помойся, я тебе приготовлю все чистое». Повесив для него полотенце и положив мыло, она вышла и закрыла за собой дверь. Когда Женя вышел из ванны, облаченный в то, что ему дала Алмагуль, он уже выглядел более или менее по-человечески. «Тебя нужно постричь, Жень. Давай прямо сейчас я это сделаю. Завтра воскресенье мы все идем в церковь. Ты хочешь пойти с нами?» Пойду. Односложно ответил Женя и сел на стул поставленный Алмагуль для стрижки. Пока Алмагуль делала стрижку, Женя рассказал ей о том, что после освобождения из тюрьмы все эти месяцы он жил на улице. Днем бродил по вокзалу или по базарам, пытаясь добыть что-нибудь из еды. Ночевал где придется. Оставаясь один, ночью он чаще всего лежал под открытым небом. Однажды ночью он стал смотреть на звезды и вспомнил, как Алмагули рассказывала ему о Боге точно в такую же звездную ночь. Вспомнил, как тетя Рая читала ему Евангелие, когда он приходил в Пирожковую. Вспомнил, как они говорили ему, что Бог любит его и хочет изменить в его жизни все и сделать его свободным от греха и тогда он захотел снова услышать о Боге и решился прийти к ним, к тем, кто звал его к Христу Иисусу. Поэтому, придя сюда, он и задал свой вопрос, с чего мне начать. Утром все отправились в Дом Божий. Женя все собрание просидел в зале, то осматривал людей, то слушал то, что озвучивалось на служении. После собрания Алмагуль подошла с Женей к дьякону. Кратко рассказала ему о его судьбе. Вместе с братом-диаконом они прошли к пресвитеру с просьбой позволить временно пожить Жене в одном из классов воскресной школы. Пресвитер ничего не имел против и дал свое разрешение. «Я буду делать любую работу». Такое обещание Жене было трогательным. Так Евгений остался при доме молитвы. В беседах с пресвитером он открывал свое прошлое. Родился я в китайской семье. Мой отец был образованным человеком. Он учился в Пекине и закончил три университета. В Китае он был борцом за справедливость. Его преследовали. И когда над ним нависла угроза казни, вместе с несколькими своими друзьями он бежал через город в Казахстан. В Алмате ему предоставили работу переводчикам. Здесь он женился на моей матери. У родителей нас было пятеро, все мальчишки. Я был последним из сыновей, самый младший. Мама была очень доброй и работящей женщиной. Она очень любила меня, баловала. Последние годы своей жизни мама сильно болела. У нее был рак. Когда она умерла, мне едва исполнилось шестнадцать. Это было для меня настоящим шоком. После смерти матери я стал пропадать на улице. Мне не хотелось идти в дом, где все напоминало о маме. На улице я сдружился с пацанами, они были старше меня. С ними я стал выпивать. Когда напивался, забывал обо всем, и о плохом, и о хорошем. Такое забытье мне нравилось. Я очень скоро не мог обойтись и одного дня без выпивки. Я стал бродяжничать. Через год у меня был суд, и меня отправили в колонию для несовершеннолетних. Срок закончился, я вернулся домой. Отец жил со старшим сыном Сергеем. Он всегда говорил со мной мягко, учил добру. Отец привил мне любовь к книгам. Я зачитывался и многое узнавал из прочитанных книг. Но уличная жизнь снова все больше засасывала меня. Я вновь и вновь исчезал из дома. Братья ругали меня, когда я приходил домой пьяным. Часто прогоняли из дома, говоря, чтобы я не возвращался домой, пока не образумлюсь. Но на смену алкоголю пришел наркотик. Я уже не мог. В общем... Большую часть своей жизни я провел в тюрьме. У меня было восемь судимостей. Евгений говорил с паузами, посматривая в окно, что выходило во двор дома молитвы. Чувствовалось, что он в воспоминаниях проходит вновь по дорогам своей загубленной жизни». Пресвитер слушал Евгения и, видя его откровенность, стал объяснять ему, что силу оставить грех может дать только Иисус. Для этого нужно обратиться к Господу Христу, который умер за него, Женю, и воскрес для его оправдания. Если ты, Жень, действительно желаешь оставить грех и жить новой, чистой жизнью, тебе нужно сказать об этом Иисусу. Он и только он один может тебе помочь, наставлял пресвитер своего подопечного. Вера в его жертву на Голгофе дается тем, кто искренне кается в своих грехах и оставляет их. Подумай об этом. Принимать решение для такого важного жизненного поворота должен сам человек. Если что-то тебе непонятно и возникнут вопросы, обращайся. Я и старшие братья всегда готовы дать тебе ответ из Библии. И пока тебе некуда идти, живи при церкви, наблюдай, учись. Жене нравилось бывать в церкви, но грех продолжал властвовать над ним. Неоднократно он вновь возвращался в уличную жизнь, проводил по несколько дней в своей греховной, пьяной свободе. Возвращаясь, он шел к пресвитеру и каялся, как казалось, искренне. Его прощали и вновь предоставляли класс для жилья. Спустя несколько месяцев после оставления греховной жизни, как считал сам Женя, он покаялся и пожелал принять крещение. Незадолго до крещения Жене умер его отец. Принял Евгений крещение вместе с другими новообращенными и всем в церкви говорил, что он теперь живет со Христом. В один из дней Женя сделал предложение Алмагуль. — Мы с тобой ведь совсем не чужие. Ты всегда была так добра ко мне, Алма, а я обижал тебя. Прости меня, я сожалею об этом. Женя говорил медленно, приглушенно, и в его голосе звучали искренние нотки раскаяния. «Если ты прощаешь меня, я зову тебя в жены». Алмагуль согласилась. В то время, когда она жила с Евгением, забота о нем стала для нее привычной. Сожительствуя с ним, она была для него и нянькой, и кухаркой, и служанкой. Всегда, сколько она помнит, в ее сердце жило глубокое сострадание к нему. И теперь, когда у Жени умер отец, а братья не желали иметь с ним ничего общего, она вновь ощутила в своей душе жалость к этому взрослому мужчине. Женя был старше Алмы на двенадцать лет, но она испытывала к нему любовь сродни материнской. Конечно, много горя он принес ей, многое она потерпела от его пьяного буйства, но это было тогда, когда ни он, ни она не знали Господа. Это было в их прошлой жизни. Теперь все должно быть и будет по-другому. Теперь они вдвоем стали новыми людьми, а значит и жизнь будет другой, новой. Да, Алмагуля жалел его, но и как любая женщина желала иметь семью и быть счастливой, и, опираясь на эту надежду, она стала невестой Жени. В одной из воскресных служений в церкви сочетали молодоженов и в церковном дворе устроили свадебный пир. Вновь созданная семья Чен поселилась в том же классе при воскресной школе, где жил до этого Евгений. Не прошло и недели семейной жизни, как Женя заявился домой выпившим. Это было настоящим шоком для Алмы. Вел он себя ужасно. Кричал, ругался грязными словами и гнал Алмагуль прочь. Только теперь стало ясно бедной женщине, как ловко он обманывал всех вокруг. Ожидаемое ею призрачное счастье сразу же испарилось. Алмагуль с ужасом осознала, что Женя и не собирался меняться. Он любил свой грех и всегда совершал его, но теперь делала это тайно, прикрываясь званием христианин. Но что она могла изменить? Сочетание в церкви перед лицом Господа совершилось. Она связала себе обещание быть верной женой. Ее женская радость померкла, не успев даже проявиться в жизни. Теперь она стала замужней женщиной, должна быть послушной мужу и хранить домашний очаг. И при всем этом терпеть надругательство мужчины, от которого так много претерпела в прошлом и которому в надежде на лучшее стала женой. Как я жестоко ошиблась! Моя душа ликовала, и я пребывала духом с Иисусом. Новая и славная жизнь влекла меня, открывалась все больше и больше. Выгнанная Женя из комнаты, сидя в коридоре школы, безутешно мыслила алмагуль. Спаситель был со мной, а я с ним. Он так был нежен и милостив ко мне. И Иисус всегда верен. Но ну, чего мне не хватало? Я ведь знала, что Женя никогда не любил меня. Если я была нужна ему, то только как. Но тогда я могла уйти. Сейчас я сама лишила себя такого права. Теперь, как говорит Павел, я буду иметь скорби по плоти. Уткнувшись мокрым лицом в колени, Алма роняла горькие слезы на холодные доски школьного коридора. И ни одна душа в мире не знала об этих слезах отчаяния, слезах молодой жены, проливаемых в ее медовый месяц. Глава восьмая Жизнь Алмы усложнялась с каждым днем все больше. Она не могла найти себе места под солнцем, не имела покоя ни днем, ни ночью. Ее тревожила совесть. Женя жил двойной жизнью. В церкви он носил одну и ту же маску, маску благочестивого христианина. Дома он становился тем, кем был на самом деле, откровенным в своей грубости и в своем любимом грехе – выпивке. Вернулись давно забытые Алмагулью беды, когда Евгений, напившись, поднимал на нее руку, оскорблял и выталкивал из дома, не заботясь, как и где она будет проводить ночь. Никому она не могла рассказать о своих страданиях, кроме Бога, склоняясь перед ним в молитвах. Ее духовный мир пошатнулся. Она уже не могла, как прежде, заниматься служением в церкви, которое так любила. Сначала она оставила занятия в воскресной школе, потом сестринские общения и, наконец, воскресные встречи с верующими. Это не могло остаться незамеченным матери и сестрам. Они убедили Алму открыть им то, что с ней происходит. Несчастная женщина решилась рассказать им обо всем и просила молиться о ней и о муже. Со своей стороны Алма изо всех сил старалась угождать ей мужу, быть внимательной и послушной женой. Она знала, какой желает видеть Бог жену, помощницу мужа, и, читая библейские места семье, старательно запоминала их, чтобы проявлять их в своей семейной жизни. Никогда, не беречь мужу ни в чем, она все его недовольство сносила молча. Господь был ее надеждой, и только в нем она искала поддержку, помощь и утешение. Иногда приходили добрые дни. Женя становился внимательным, проявлял непривычную для него заботу о жене, видя, как она сильно устает на работе. Весенними вечерами он звал ее прогуляться в парке. Она соглашалась, и они медленно брели по аллеям парка среди пробуждающейся природы. Женя знал, что Алма очень любит шоколад, но такое лакомство было дорогим для их семьи, чтобы часто наслаждаться им. И все же он, бывало, покупал плитку шоколада и приносил жене. Алмагуль никогда не съедала его целиком сама, она отламывала кусочек себе и кусочек мужу. Так они и съедали эту плитку вдвоем. В такие минуты желаемое счастье, казалось, проглядывалось, как сквозь тусклое стекло, но лишь для того, чтобы снова улетучиться, словно облачко пара. Плохого в их семейной жизни было гораздо больше, чем хорошего, и это плохое несло разрушение. Алмагуль чувствовала, что крылья ее души, прежде распростертые для полета, уже тихо сложены. Она скорбела о том, что ее привязанность к Иисусу становилась все слабее. С какой радостью в самом начале следования за Спасителем она служила Господу и людям. Это было для нее великой честью служить своему царю. Сейчас все стало иным, безрадостным и даже неподъемным для ее остывающего духа. Но почему? Она жила с человеком, который, называя себя христианином, на самом деле был небрежен к этому славному званию. Это мучило Алмаголь, но, оставаясь его женой, она не хотела выносить ссор из избы, при этом понимая, что становится соучастницей того, кто своей пустой и пошлой религиозностью хулит Христа. Алма любила Иисуса, но уже считала себя недостойной служить Ему, да и не имела уже той силы благодати, которая исполняла ее до замужества. Как желала она вернуть прежнюю ревность, вновь быть отважной и упорной в прославлении своего Господа! Как ей хотелось, чтобы Христос вновь занимал все ее желания и мысли, чтобы Он был центром ее жизни, нет, самой жизнью! Теперь она не знала, кому принадлежит ее сердце, потому что в нем не осталось ни мира, ни радости. Ее тревожили сомнения, а является ли еще праведность в Духе Святом ее достоянием? Подобные мысли не отпускали ее. Она вновь и вновь копалась в себе, еще причину своего умирающего христианства. Как-то после очередного бурного скандала, устроенного Женей, ей на память пришли давние слова отца. Алмагуль так ясно вспомнила их, что они даже зазвучали голосом отца. Если в семье случаются ссоры, то никогда не нужно винить кого-то одного. Виноваты в семейных бедах всегда и муж, и жена. Алмагуль даже задержала дыхание. Господи! «А в чем виновата я? Ты же видишь, как я стараюсь быть послушной и заботливой женой, помощницей мужу во всем, кроме греха. Что еще я не делаю так, как сказано в Библии?» Алмагуль напряженно вслушивалась в тишину вокруг себя. Возможно, Иисус даст ей ответ каким-то словом или мыслью, но тишина была непроницаемой, безмолвной. Может быть, в моем сердце есть какое-то непрощение? Я так часто молюсь молитвой «Отче наш!» И вдруг пролетела, словно стрела, мысль. «Мой отец!» Да, я испытывала к нему сильную ненависть, но с тех пор, как стала верующей, в моем сердце нет этого чувства. Оно стало для меня чуждым. «Господи, я простила отца!» прошептали ее губы. — Ты знаешь, что это так. Я смогла это сделать только благодаря тебе. И она громко произнесла. — Я простила тебя, отец. Я ничего не забыла, но простила все. Теперь Алмагуль могла дать оценку действиям и поступкам отца. Она понимала, что он, как всякий грешник, находился под властью дьявола, и, даже более того, он был одержим нечистой силой. Она стала молиться об отце и просить Господа, чтобы он дал ее папе свет для просвещения и очищения греховного и гордого сердца. Просила, чтобы ей предоставилась возможность сказать ему лично, что она не держит на него никакого зла и обиды. После молитвы женщина ощутила в своей душе приятную легкость. Молитва ее была принята небесами. На одном из воскресных служений Алмагуль познакомилась с сестрами из миссии «Свет на Востоке». Между ними произошел очень важный разговор о служении, которое уже давно было ее сердечной мечтой. Алма желала открыть реабилитационный центр для людей, которые сами не могли, не хотели освободиться от алкогольной или наркотической зависимости. Эта миссия имела выкупленную двухкомнатную квартиру в городе. В этой квартире по миссионерским планам нужно было открыть швейный цех. Сестра, которая бралась за осуществление этого дела, не достигла успеха. Она не была швеей и шить не умела. Теперь эта квартира пустовала. Директор миссии, сестра Андриана, предложила Алмагуль переехать в эту квартиру из класса воскресной школы, где она жила с мужем, и организовать швейное дело. «Возьми себе помощницу и с Божьего благословения начинайте!» Алмагуль сказала, что ее мать по профессии швея четвертого разряда, и вместе с матерью она берется за организацию швейного цеха. Андриана приветствовала это. Тогда Алма поделилась своим давним желанием открыть реп-центр наряду со швейным делом. И на это она получила разрешение. Так как площадь квартиры была недостаточной для такого большого дела, ее решили продать и купить дом с участком. Миссия добавила нужную сумму, и дом был приобретен. С большим воодушевлением Алмагуль принялась за новое служение, благодаря Господа за то, что он дал ей вновь свою милующую благодать и обновил ее дух. К великой радости всей семьи перед уходом в армию Сирик навестил свою мать и сестер. Это были очень насыщенные дни, было много вопросов и ответов. В беседах до поздней ночи восполнялись те пробелы их жизни, которые по причине долгой разлуки были неизвестны для обеих сторон. «Когда тетя Роза забрала меня и увезла к отцу в Россию, рассказывал Сирик свою историю жизни вдали от семьи, я встретился там с двоюродными братьями и сестрами. С ними я быстро подружился. Парни обрисовали мне картину, как молодежь живет в России» объяснили мне, что такое воровские понятия. Я быстро вписался в уличные компании, усвоил весь уличный жаргон. Спустя некоторое время я встретил очень красивую девушку. Ее звали Гульжан. Она стала для меня доброй и заботливой подругой. По сути, заменила мне маму. Гульжан всегда давала мне дельные советы и поддерживала в тяжелые моменты моей жизни. Я был очень благодарен судьбе, что у меня есть такой друг. Спустя некоторое время наша дружба переросла в любовь. И я думал, что у нас самая надежная, крепкая и бесконечная любовь. Мы встречали шесть лет, и вдруг... Ха, самое плохое в жизни всегда происходит вдруг. Моя Гульжан вышла замуж за другого. Для меня это было сильным ударом. Все мои юношеские мечты рухнули в одночасье. Я сильно страдал. Сирик замолчал. Родные поняли, что он все еще помнит эту девушку. И в памяти все еще не погасла боль его разбитого сердца. Я стал попивать. Сделав глубокий вдох, продолжил свой рассказ Сирик. Я принял молчаливое решение больше никогда не открывать свое сердце ни одной девушке решил посвятить себя спорту. Спорт стал моей отдушиной. Тяжелая атлетика овладела мной, я занимался словно одержимой, и скоро появились результаты. Я стал получать награды и дипломы, но свою силу я стал применять на улице, стал одним из известных уличных авторитетов. Все знали меня и боялись». «Отцу спасибо. Если бы не он, то я бы вплотную подружился с тюрьмой. Отцу удалось убедить меня, что мне нужно развиваться интеллектуально. Это он оставлял меня, стал запрещать ходить вечерами на улицу и заставлял корпеть над учебниками. Я начал читать сначала юмористический жанр, потом газеты, детективы, романы, классику, ну и втягивался в чтение все больше и больше». Это все быстро расширяло мой кругозор, и вскоре я мог общаться с людьми, с любыми, на любые темы. Кроме этого, я заинтересовался политикой и начал изучать политологию. Благодаря настойчивости отца, его строгости и мудрости, я закончил школу, колледж и университет. Вот так я стал таким, каким меня видите. А теперь впереди армия. Когда Сирик говорил об отце, в его голосе звучало уважение к нему, но по отношению к матери он был скован и напряжен. Это было очень заметно. Мать для него, казалось, стала чужой. Обида глубоко вселилась в него. Он чувствовал себя оставленным, брошенным ею и нелюбимым. Рае было больно видеть эту сыну в Но она не могла сейчас же рассказать ему о том, что долгие годы она думала о нем, искала его и ждала. Она хотела проявить это в жизни, показать ему свою материнскую любовь, которую в прошлом убивала водка. Сестры засвидетельствовали брату о вере в Иисуса Христа. Сирик был поражен и возмущенно говорил, «Как вы могли до такого опуститься? Вы же мусульмане! Во что поверили?» «Слушать вас не могу. Вы настоящие фанатки, затуманили себе мозги, и не говорите мне больше ничего». Никто не пытался его переубеждать. Все понимали, что в таком раздраженном состоянии благовестие бесполезно. Алмагуль попросила брата дать ей рабочий телефон отца. Ей очень хотелось сказать ему о своем прощении. Но каждый раз, когда она брала трубку в руки и пыталась набрать номер, ее рука начинала дрожать и снова опускала трубку на рычаг телефона. Только спустя шесть месяцев после отъезда Сирика в армию, Алма осуществила свое желание. Когда на другом конце провода ответили, она попросила позвать Булата Дюсенбаева. Услышав его голос, алмагуль робко произнесла. «Привет, пап!» «Доченька! Доченька! Ты здесь, в Гае? Ты звонишь из таксофона?» Узнав голос дочери, кричал отец в трубку, не делая паузы. «Стой на месте! Никуда не уходи! Я сейчас тебя заберу, доченька! Стой на месте!» Алмагуль едва могла дышать. Слезы душили ее, но она ответила. «Нет, пап, я в Казахстане. Я далеко. Прости меня, пап!» Она услышала, как в трубке раздался всхлип и поняла, что отец плачет. Слезы заструились и по ее щекам, когда она услышала такие желанные слова. «И ты прости меня, доченька, я так рад, что ты позвонила. Дочка, ты простила меня? Я так рад. Я искуплю свою вину, буду жить для тебя. Мы встретимся, правда? Скоро встретимся». Встретимся, да, пап, я хочу увидеть тебя. Я позвоню тебе завтра, дочка. Жди, я обязательно позвоню, а через неделю смогу взять отпуск и приехать к тебе. Ты жди. В следующий день Алмагуль не отходила от телефона, боясь пропустить звонок отца. Но звонка так и не было. А через неделю она узнала, что отец не вернулся домой с работы. Его искали, но он пропал без следа и без вести. Узнав о исчезновении отца, Алмагуль пошла в церковь. Это был будничный день, в церкви никого не было. Она упала на колени и стала горячо молиться. «Господи, теперь, когда в моем сердце ожила любовь к папе, его не стало. Где он, Иисус? Ты же видишь всю землю каждого человека. Если он жив...» Помоги ему вернуться домой. Не забирай его, пока он не примирился с тобой. Я не успела сказать ему, что ты любишь его. Спаси его, Господи!» Дом, приобретенный с помощью миссии, был просторным и светлым, но нуждался в ремонте. Женя сам вызвался сделать ремонт, считая себя в доме полноправным хозяином. Он звонил своим родственникам и друзьям и хвастливо сообщал им, что ему подарили дом. Алмагуль пыталась остановить его в распространении этой лжи, но он взорвался и стал кричать на нее. «Если тебе не нравится, что я говорю, можешь вообще уходить. Мне здесь без тебя будет гораздо лучше». Алма замолкала и уходила в другую комнату помолиться. Радость нового служения заслонялась отсутствием мира и понимания в семье. Женя не считался с женой, и ее желание нести служение для зависимых людей не только не поддерживал, но даже строил разные козни, чтобы досадить жене и разрушить ее духовный настрой. Как-то вернувшись домой после собрания благовестников, она не застала Женю дома. Встав на колени посреди дома, Алма начала молиться, прося Господа прийти в этот дом и стать хозяином в нем. Просила, чтобы Иисус спас ее от духовной смерти. Живя в тяжелой атмосфере постоянных семейных скандалов, устраиваемых Женей, Алма стала чувствовать боль в сердце. Несколько последних дней эта боль не проходила, и Алма стала принимать сердечные капли. Но это средство мало помогало, так как наступающий зыбкий покой был очень коротким. Женя был просто мастером на создание конфликтных ситуаций. Когда в репцентре появились первые реабилитанты, Алмагуль возобновила молитвенное общение, на которое сходились члены церкви и ее семья. В такие часы Женя рвал и металл. Ему притили молитвенные сборища, как он называл общение верующих. Он не переносил пение христианских гимнов. Хлопнув дверью, он демонстративно покидал дом. В один из дней, придя с работы, Женя застал в доме мать и сестру жены. Это не понравилось ему, и он стал гнать их из дома. Алма лежала в постели с высокой температурой. Она заступилась за своих родных. В ответ на это Женя стал выгонять и ее, крича при этом, что не желает больше жить с ней и хочет развестись. Тогда Алмагуля обратилась к старшим братьям, прося повлиять на мужа. Его вызывали на братский совет и беседовали. Он каялся и обещал оставить свой грех пьянства, но эти обещания всегда оказывались пустыми, жизни не было, семья не строилась, скандалы не прекращались. И тогда братья решили поставить обоих на замечание, считая, что мир в семье зависит в равной степени как от мужа, так и от жены. Такое решение Алмагуль приняла с огромной тяжестью на душе. Сказалось это церковное решение и на ее физическом здоровье. У нее начались сердечные приступы на почве нервного расстройства. И все же Алма находила в себе силы смиряться и искала всевозможные способы угодить мужу. Она молча переносила его оскорбления, иногда используя для этого даже физический прием. Зажимая руками рот, чтобы ни одно слово, ни доброе, ни худое не вылетело из уст, она удалялась в другую комнату или занимала себя каким-то домашним делом. Полное молчание в ответ на гнев и злоречие мужа часто срабатывало, лишая его разрушительной силы. В этот период многое переосмысливала Алмагуль в своей жизни. И хотя жизнь продолжалась, и Алма автоматически продолжала нести служение в репцентре, ей казалось, что она окружена непроглядной тьмой, оказавшись в тоннеле, откуда долго-долго не может найти выход. Молитвы ее... Так думалось ей: не достигают святого Бога. Однажды, проснувшись среди ночи, Алма почувствовала сильное желание почитать Библию. Открыв книгу пророка Исаи на 50 главе, она стала ее читать. Переходя от стиха к стиху, она не особенно заостряла внимание на прочитанном, как вдруг десятый стих заговорил в ее душе: Кто из вас боится Господа? слушается глас раба его. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Это был ответ Христа на ее страдания. Алма приняла этот стих всем сердцем. Господь с ней. Он ведет ее своим путем, и Иисус ее не оставлял. Его любовь к ней не прекратилась. Он, сердцеведец, знает и понимает ее душу, ничто не отлучит ее, любящую своего Спасителя, от его вечной любви. Ты неизменен, мой Иисус! Твое слово я растворяю верой, оно оживляет мое упование. Что бы ни происходило в моей жизни, я должна и буду оставаться уверенной в Тебе. Никакие обстоятельства, проблемы, страдания пусть не нарушат наших отношений. Я вечная твоя дочь, ты вечный мой отец. Между нами неразрывная, благодатная связь, которую каждый миг твердо хранит твой возлюбленный сын. Глава девятая К большой скорби Алмы ее сестра Айгуль продолжала вести разгульную жизнь. Выпивка оставалась ее любимым грехом. После развода с мужем Айгуль стала встречаться с парнем по имени Анатолий. После нескольких свиданий Толик привел Айгуль домой и, представляя девушку матери, сказал, «Мам, это Айгуль. Я люблю ее, очень люблю. Она будет жить с нами. Ты ведь не будешь против?» «Ну, Толик, это неправильно. Любишь – хорошо. Но вам нужно сначала зарегистрировать свои отношения» мать сделала попытку образумить сына. Поэтому... «Мам, на это же уйдет время. Но мне нужно, чтобы она была со мной рядом всегда», — Толик обнял мать. «Ты же понимаешь, что такое любовь? Я за нее жизнь отдам, за мою Айгуль. Не возражай, мам. Мы будем жить в моей комнате». Так Айгуль отделилась от семьи и поселилась в доме матери Толика. Везде они были вместе, Со стороны это смотрелось, если и не любовью, то большой привязанностью. Но недолго длились эти отношения. Как-то Толик вместе с Айгуль пошел на день рождения к своему другу. Застолье было долгим, шумным. Разгоряченный вином Толик заснул прямо за столом. По неизвестной причине хозяин дома стал скандалить. Слово за слово ссора разгоралась. Айгуль тоже вмешалась в скандал. Хозяин вскочил, схватив нож, и бросился на женщину. Айгуль закричала. От ее крика проснулся Толик. Увидев нож в руках хозяина, он мгновенно подскочил к Айгуль и заслонил ее от удара. Все произошло так быстро, что никто не смог опомниться. Удар ножом пришелся прямо в печень Толика. Парень скончался на месте. Таким страшным событием завершился короткий роман Айгуль и Толика, исполнив слова, сказанные Толиком матери, «Я за нее жизнь отдам». После смерти Толика Айгуль стала пить запоем. У нее вновь и вновь возникала мысль покончить жизнь самоубийством. Сатана, забравший жизнь Анатолия, не успокаивался, страстно желая погубить и его любимую. Айгуль искала смерти. Ее родные, видя ее состояние, встали за нее в духовный пролом. Они постились и молились, умоляя Господа вывести Айгуль из темницы дьявола и просветить ее разум истинной Христовой. Молитвы были услышаны, и Айгуль стала медленно возвращаться к нормальной жизни. Она стала помогать сестрам, работая с ними на базаре. Редко, но все же стала посещать Дом Божий. И все же грех пьянства не оставлял ее. Время от времени она срывалась и этим доставляла семье новые скорби. Алмагуль не переставала убеждать мать и Беллу в том, что борьба за душу Айгуль не должна прекращаться. Тот, кто в нас сильнее того, кто в мире, Господь ведь победил дьявола на Голгофе. Он лишен власти и силы и только способен устрашать, Бог же дал нам не духа боязни, а любви. Через наши молитвы и веру Господь обратит сатану в бегство, не сомневайтесь. И за Айгуль продолжалась борьба. Все семейство — Рая, Белла, Алмагуль, Жанна и даже Дархан — возносили к престолу благодати имя Айгуль, строя вокруг этой души духовную стену защиты. «Слава нашему Иисусу! Эй, дорогие мои, слушайте! Слушайте новость сегодняшнего дня!» Открыв дверь, с порога громко возвестила Жанна. «Я все сдала очень хорошо. Господь благословил меня стать студенткой музыкального колледжа. Я поступила!» Белла Алмагуль и бабушка Рая бросились обнимать Жанну, но она, подняв руку вверх, торжественно остановила их. «Вся слава Иисусу! Он спас мою жизнь, снова поставил на ноги. И этого ему показалось мало. Иисус дал мне радость учиться на регента. Я буду служить в его церкви. Давайте помолимся». Жанна встала на колени. Рядом с ней опустились все три женщины. Это была молитва одним сердцем. Она, переливаясь из уст в уста, шла по кругу. Счастливая семья славила чудного, верного и всемогущего. Когда все помолились, Жанна с сияющим взглядом влажных глаз обвела своих любимых и с умилением сообщила. «Я еще не все вам сказала. Меня приняли на грант на обучение. Господь мой сам оплатил мой колледж». Обнимая девушку, женщины плакали. Слов не было, только вздохи и улыбки. Как высказать благодарность тому, кто устраивает все так просто для своих детей? Нет таких слов, чтобы описать благодарность сердца, в котором живет Спаситель, тот, который устраивает путь своего чада. Жанна присела на стуле, и из ее уст снова стали изливаться восторженные потоки словословия. Еще совсем недавно я была прикована к постели. Ни один человек на земле не давал мне никакой гарантии, что я снова встану на ноги. Но только не Он, только не Бог. У Иисуса есть для меня план, чудесный план. Бог верен, Он истинный. О, мой Господь, как же я люблю Тебя! Белла подошла к дочери и, обняв ее за плечи, прошептала мокрыми от слез, горячими губами. Благость твоя безгранична, Иисус! За что ты нас так любишь? Нет в нас никаких достоинств, никаких причин, чтобы любить нас. Одного хочу только — вечно петь тебе хвалу своей жизнью. Давайте, дочери, споем прямо сейчас. Глубоко вздохнув от переполнявших ее чувств, сказала Рая и запела своим чистым грудным голосом. Все небеса славят Христа воскресшего. Сравнится ли кто с сиянием красоты Его? Белл, алмагули Жанна подхватили зазвучавшую песню. Маленький женский хор пел славу Господу. Сильные голоса звучали проникновенно и восторженно. Через открытую форточку песня словно освобожденная птица выпорхнула наружу и устремилась в высокое синее небо. Конечно, ее могли слышать на улице, но главное, ее слышал восседающий на вечном престоле благодати царственный Божий Сын. Ее слушали небеса. Отец все дал ему, а мы чем воздадим? Колени преклоню я только перед ним. Внезапно открылась дверь, и на пороге появился Женя. Увидев мужа, Алмагуль сразу поняла, что он выпивший. На полусловие она оборвала песню, и выражение благоговейного восторга исчезло с ее лица, и тут же на нем отпечаталось горечь и разочарование. Женя, не обращая внимания на присутствующих родственников жены, демонстративно прошел мимо, обдав их винным перегаром. «Ну что, Алмуша, нам пора. Жизнь на земле продолжается. Небеса еще только нас ждут», — Рая обняла дочь. «Мы пойдем домой, да пребудет Господь с тобой». Алмагуль только кивнула головой. Ну что она могла сказать? Женя не любил ее родных и не желал их видеть в доме. Да и кого вообще он любил? Нет, не может любить сердце человеческое, не зная настоящей любви. Настоящая любовь желает дарить себя другим, а себя любимому сердцу Бог не дает любви. Каждое воскресенье после утреннего служения Белла оставалась в церкви, чтобы приготовить обед для группы людей, пользующихся ночлежкой в городском адаптационном центре. Такое служение с благословенного разрешения Братского совета было организовано членами церкви при Центральном доме молитвы на Куйбышева. Посетители ночлежки были самыми разными по национальности и профессии. Конечно, все они остались без места проживания по разным причинам. Кто-то спился, кто-то вышел из тюрьмы и не был принят родными, кто-то выбрал такую уличную жизнь по своим странным наклонностям. У многих не было документов. В любом случае это были живые люди, нуждавшиеся в пропитании и сне. Целый день каждый из них бродил с утра до темноты по городским улицам и базарам, выпрашивая подаяние. На деньги, полученные от сердобольных граждан, бездомные покупали кое-какую еду, а некоторые просто их пропивали. Приходить в ночлежку они могли только под вечер, там им предоставлялась койка. Конечно, каждого постояльца ночлежки проверяли в тубдиспансере откуда выдавалась справка о состоянии здоровья и разрешении на проживание в ночлежке. Вот и для таких опустившихся людей с поломанными судьбами христиане организовывали обед с последующей евангелизацией. Здесь участвовали все члены семьи Дюсенбаевых. Рассказывая воскресным гостям о Господе Иисусе, Алмагуль, Белла и Рая делились и своими личными свидетельствами. Кто, как не они, могли так хорошо понимать этих людей, потерявших надежду и совершенно не видящих выхода из своего изгойного состояния? Мужчины и женщины из ночлежки по-разному реагировали на благую весть. Одни слушали с равнодушным видом, другие с насмешкой, третьи, и таких были единицы, принимали рассказы христиан с искоркой в глазах. Свидетели Божьих истин и не торопились увидеть быстрые изменения в этих уставших от такой нечеловеческой жизни людях. С терпением и любовью, уделяя каждому из них доброе внимание, христиане вверяли их души сердцевецу Христу. Случалось, и нередко, что в следующее воскресенье приезжали из ночлежки совсем другие Но проходили месяцы, и на богослужение в церкви стали приходить бомжи с улицы. В них узнавали прежних посетителей ночлежки. Это, конечно, вызывало радость в сердцах верующих и вело к умножению молитв во спасение этих душ. Брак с Евгением сделал дни Алмагуль горькими, а жизнь — бременем. Она шла долиной слез. Да, в духе она знала, что ее христианский путь приведет ее к Сиону, но сейчас он проходил через мрак. До ее замужества ее сердце пело от радости и, подобно жаворонку, взлетало к небесам. Теперь же ее сердце присытилось горечью, а душа приходила в отчаяние. Позади остались злачные пажити и воды тихие. Впереди на пути просматривались только терновники камней. Их нужно было преодолевать, а сил не хватало, и от этого путь казался еще более трудным и мрачным. О разводе она не помышляла, зная, что ее замужество навсегда, и понимала, каким долгим будет этот путь до конца жизни. И все же путь в долине плача Алма проходила не одна. Рядом с ней был ее верный друг. Иисус не был равнодушен к ее скорби, и когда она уставала душой, когда ее дух был ранен упреками, Иисус посылал ей утешение. Она была членом его тела, и он, глава этого тела, сопереживал боли и страданию своего члена. В минуты глубоких переживаний и упадка духа, когда Алма нигде и ни от кого не могла получить утешение, она склоняла свою утомленную голову на грудь мужа скорбей. Иисус, как человек, чувствовал ее боль и как Бог нежно и мягко смягчал поток этой боли. Получая от своего верного друга Иисуса утешение, Она с новым рассветом и с обновленными силами приступала к своим женским обязанностям. Показать Евгению любовь теперь это стало важной, если не основной целью ее семейной жизни. Она хотела и боролась за его душу. День склонялся к вечеру, и с каждым угасающим лучом заката Алмагуль снова должна была признаться себе, что не достигла желаемого в отношениях с мужем. Евгений оставался холоден, словно лед, и скрытен, словно подводный айсберг. «Господи, пошли ему твою любовь, растопи его жесткое сердце, ты все можешь, Иисус!» Склоняясь на колени, уже в бесчисленный раз она произносила сердцем эту фразу и, затаив дыхание, ждала Божьего ответа. Евгений категорически продолжал жить своей пустой, бесполезной жизнью. Он словно и не замечал стараний жены угодить ему в каждой мелочи. Чаще всего он вел себя так, будто ее не было рядом, игнорируя ее заботу о себе. Каждый его взгляд, жест и порой слово причиняли Алме боль. Ежедневное напряжение души привело к болям сердечным. Все чаще и чаще она прибегала к лекарствам. Мать, видя такую безнадежную жизнь дочери с Евгением, только молилась, принося свои переживания за алмушу к ногам Христа. Молилась она и о Жене, желая ему только добра, а это значит искреннего покаяния перед Спасителем. Рая, сама имевшая в прошлом страшный порог пьянства, понимала, что только Христос — истинный освободитель, извлекающий душу из когтистых лап сатаны-убийцы. Время текло, а в жизни Евгения не наступало никаких, хотя бы едва видимых перемен. Алмагуль в доверительном разговоре со старшим пресвитером церкви как-то спросила его — Сколько молитв я принесла Господу о своем муже, а он все тот же, без тени перемены. Ну почему так происходит? Господь же слышит меня, я это знаю, чувствую. Сестра дорогая, Господь слышит и слушает взывающих к нему, это верно. Но есть одно но. Не всегда бывает так, как мы хотим. Да, Господь желает спасти и Женю, твои молитвы угодны его воле. Но даже всемогущий Бог не может спасти человека, который не желает спасения. На сегодня Женя выбирает грех и крепко держится за него. Бог не давит на волю человека, Бог признает наш выбор. Конечно, Господу больно видеть, как гибнет человек. Он использует множество способов, чтобы открыть ему сердечные очи, но сердце человека крайне испорчено и может сознательно не открываться Спасителю. В таком случае Бог предоставляет человеку право идти своим путем. Он требует от меня развода, но я все еще хочу надеяться на чудо изменения своего мужа, хотя силы мои тают, тают. И я знаю не один случай долгих молитв в зумже Алмагуль. Это непросто. Изо дня в день нести крест покорности неверующему мужу. Могут пройти годы, десятилетия, пока произойдет, как ты говоришь, чудо. Борьба духовная очень серьезная, страдальческая борьба, порой до крови. Помнишь? Помыслите о претерпевшем. И Алмагуль продолжила известный библейский стих чтобы не изнемочить и не ослабеть душами вашими. Всегда помню, и поэтому еще живу. Слабая улыбка светила лицо молодой женщины. Только хочу не просто жить, а радоваться сама и радовать моего Господа. Как я надеюсь, что все это придет. Глава десятая Дархан очень любил бывать в гостях у Алмагуль, которую называл так ласково – «тетя Алмуша». Теперь, когда она жила с дядей Женей в доме, где и совершала служение в реп центре, он виделся с ней реже. Так уж получалось. Сколько себя помнил Дархан, Алмагуль всегда была для него самым добрым и строгим другом. Мальчик не знал своего отца, а тетя Алмуша всегда заботилась о нем – По сути, она ему отца заменила. Дархан знал, что если тетя Алмуша что-то повелела сделать, нужно обязательно исполнить. Она никогда не забудет и непременно проверит результат исполнения. С самого раннего возраста Алмагуль учила Дархана быть ответственным за свои поступки. «В нашей семье ты один мальчик и будущий мужчина, Дархан». Тебе нужно быть сильным и смелым, говорила она племяннику, когда он плакал от обиды или проявлял непослушание. Идархан слушал тетю Алмушу, вытирал слезы и старался исправлять то, что мешало ему быть мужчиной. Алмагуль всегда защищала своих племянников от пьяных взрослых. Еще прежде, когда бабушка и мама напивались, забывая о том, что дети голодны, тетя Алмуша, приходя с работы, принималась готовить ужин, создавала уют и согревала детей своим ласковым отношением. Редко, но все же дети получали что-нибудь вкусненькое. Алмагуль никогда не забывала то время, когда она жила впроголодь. Видя на витринах то, что ей хотелось бы покушать, но не имея возможности купить, она довольствовалась тем, что съедала это только взглядом. Поэтому она очень хорошо понимала детей. Жанна и Дархан знали, что если у тети Алмуша останутся даже последние двадцать тенге, она обязательно купит им хоть бы одно яблочко и разделит между сестрой и братом. Когда Алмагуль стала рассказывать Дархану о Боге, у него сразу же появились вопросы. «А Бог какой? Маленький или большой? А как он может жить на небе? А почему он не гуляет по облакам?» И уйму подобных. Алмагуль с любовью и терпением отвечала на все вопросы племянника. Алмагуль знала, что отец Дархана был гневным и эгоистичным человеком. Иногда подобные черты просматривались и у Дарика. Тогда Алмагулю саживала его рядом и начинала раскрывать характер Господа. На библейских примерах она учила Дарика подражать Иисусу. Словесно рисуя характер Господа, Алма говорила Дархану. «Иисус всегда проявлял доброту ко всем людям. Он не считал, что один человек лучше другого. Он со всеми был ласков и добр. Господь всегда говорил только правду всем». Он был терпеливым и мудрым. Иисус – самый лучший пример для нас. Нам нужно учиться у него и поступать так же. Алмагуль учила любимого племянника тому, каким должен быть настоящий мужчина в быту. «Ты знаешь, кто такой джентльмен?» – задавала она серьезный вопрос Дарику. «Это воспитанный мужчина, образованный, умный, уравновешенный человек с хорошими манерами». Джентльмен всегда с почтением относится к женщинам. Я верю, ты хотел бы стать таким, а сейчас тебе следует всему этому учиться. И при случае Алмагуль называла Дарика своим рыцарем. Это звание он ценил и старался оправдывать его. Дарик вырос очень ласковым, добрым и внимательным мальчиком. У него развелась совсем не детская способность видеть огорчение или усталость у своей тети Алмуши. С самого детства она называла его «моя таблеточка», потому что он, несмотря на свой юный возраст, умел удивительно нежно коснуться ее души. Когда она, уставшая от постоянной нехватки и вечных забот, приходила домой, садилась в кресло и уже готова была уйти в затяжную депрессию, вдруг к ней подходил маленький Дарханчик, дарил заранее нарисованный для нее цветок, забирался к ней на колени и обнимал. Вот так подолгу они сидели, обнявшись. Алмагуль целовала его, и к ней постепенно возвращалась жизнь. Снова просыпались силы куда-то идти, что-то искать и добывать необходимое для семьи. Чувствуя тепло доверчивого мальчишеского тела, она понимала, что у нее есть ради кого жить, и знала, что Господь посылает ей утешение через этого ребенка. Когда пришло время Дархану идти в школу, она повела его сама и упросила директора школы принять мальчика без документов, о которых в свое время не позаботилась его мать. Поскольку Дархан не имел достаточно хорошей одежды и обуви и этим отличался от остальных учеников, мальчик стал испытывать насмешки и оскорбления не только от учеников, но и учителей. Чтобы защитить племянника, Алмагуль вызвалась быть председателем родительского комитета, занималась школьными делами, чтобы всегда быть рядом с ним. В школе считали ее матерью Дархана. Большую заботу о внуке проявляла и бабушка Рая. Она очень желала, чтобы внук с детства познавал чистоту жизни и верила, что только через познание Писания такое возможно достичь. Дархан любил сидеть с ней рядом и слушать ее простые и доходчивые объяснения библейских историй. Познакомив внука с очередным рассказом из Библии, бабушка задавала ему такие вопросы, которые касались его детского сердечка и заставляли задуматься. Так с малых лет происходило освящение мальчишеской души и закладывался фундамент для духовного развития. Когда после семейного крещения по возвращении домой все сидели за праздничным столом, Дарик подошел к бабушке и, прильнув к ней, тихонько сказал. — Бабуля, вот вы все крещеные, а если Господь придет за вами, я что, останусь? В голосе мальчика зазвучали беспокойные нотки. Бабушка прижала внука к себе и стала объяснять, что каждому человеку нужно покаяться и не совершать плохих поступков, чтобы принадлежать святому Господу Иисусу. На небеса, мое солнышко, Бог возьмет только тех, кто будет верить в Его Сына Иисуса и, любя Божье Слово, будет исполнять Его в своей жизни. Вот каждый из нас признался Иисусу в том, что жил неправильно, совершал грехи и сильно-сильно огорчал Господа. Грех Бог ненавидит. Если человек любит Бога, то тоже должен ненавидеть грех. Для этого нужно покаяться, то есть признаться, что поступаешь неправильно, не послушен Господу. Вот, к примеру, я всегда жила, отвернувшись от Бога, и поэтому поступала очень-очень плохо. А после покаяния я повернулась к Иисусу и стала жить так, как Он хочет. Всем людям нужно покаяться, и детям, и взрослым, Дарханчик. Дархан согласно кивал головой. Было видно, что он все понимает. Однако он глубоко вздохнул и с сожалением произнес, «Чтобы покаяться, нужно выйти вперед. А я боюсь выходить. Много-много глаз будут смотреть на меня. Как-то страшно. Не нужно ничего бояться и никого, внучок, ведь ты идешь к Господу Богу. Он твоя защита и помощник». Весь разговор Дархана с бабушкой слышала Жанна она решила помочь братику. В воскресенье в конце собрания Жанна встала со своего места и громко обратилась к пресвитеру. — Помолитесь, пожалуйста, о моем братике. Он хочет покаяться, но боится выйти вперед. Пресвитер с нежностью взглянул на Дархана и, протянув руки, позвал его к себе. Дарик сразу же пошел на зов, словно маленький ягненочек. Подойдя к пресвитеру, упал на колени и стал громко взывать к Господу. Его голосок звенел на весь молитвенный зал. «Господи, прости меня грешного! Возьми мое сердце в свои руки и веди меня!» Больше ничего он не мог сказать, слезы катились по его щечкам. Это было такое трогательное и прекрасное зрелище, что многие в зале плакали тоже. Пресвитер подошел к Дархану, поднял его с колен и поцеловал. Потом, держа за руку, обратился к церкви. «Вот, дорогие братья и сестры, Господь Иисус нашел свою маленькую овечку. У нас в семье родился еще один братик». Дархану в это время было девять лет. Теперь каждый день Дархан вместе с бабулей читал Библию и молился. Он этого желал сам. Бабушка Рая стала еще более проявлять свою заботу о внуке, уча его ходить духовными путями. На следующее воскресенье Дархан попросился в хор, где служила Господу пением его мама Белла. Он быстро выучил хоровые гимны и пел вместе с хором, удивляя регента правильным пением. Это был поистине дар от Господа. Через год после покаяния Дархан напросился в помощники к тете Алмуше, преподававшей в воскресной школе. Так и возрастал мальчики дома, и в церкви под рукой всемогущего Бога. Как-то Дархан с товарищем возвращался из школы, проходя мимо интерната. Группа мальчишек догнала их и стала приставать. Попутчик Дархана пустился на утек. Хулиганы повалили Дархана на землю и, пиная его, вытирали об него ноги. Поиздевавшись вдоволь над мальчиком, они со смехами и гиканьем убежали. Дархан пришел домой весь в грязи. Не говоря никому о случившемся, он прошел в ванную и стал чистить школьную форму. Мать увидела за этим занятием сына и стала спрашивать его, что случилось. Дархан рассказал. Плача и помогая сыну чистить одежду, Белла спросила его. «Сыночек, а ты молился, чтобы Господь защитил тебя?» «Нет, мам, я молился о мальчиках, чтобы они тоже узнали о Спасителе и тоже спаслись от зла». Ответ сына удивил мать и обрадовал. «А он мудрее меня», — подумала тогда Белла. «Он молится об обижающих и желает им добра. Моего мальчика ведет сам добрый пасты. Спасибо тебе, Господь. Храни моих детей и будь им отцом всегда». Шло время, Дархан взрослел, и у него появились неверующие друзья. Он по-прежнему любил церковь, читал Библию, но общение с друзьями также оказывало свое влияние на него. Как-то Дарик в свои четырнадцать лет в гостях у неверующего друга стал смотреть фильмы ужасов. Это не применуло сказаться на его поведении, он стал проявлять грубость и материться. Алмагуль сразу же собрала семейный совет, и все женщины провели с ним духовную беседу. Слушая обличения и наставления, Дархан выглядел ожесточенным. Во всем его облике просматривалось раздражение к наставницам. Тогда пришлось взять в руки старый ремень. Спустя три дня Дархан покаялся, но чувствовалось, что это не глубинное сознание греха. Алмагуль сильно переживала за своего любимого племянника. Белла, Жанна и бабушка выходили из молитвенной комнаты с заплаканными глазами. В доме исчезли улыбки, и со всех углов выглядывала скорбь. В один из вечеров Алма позвала к себе Дархана и, усадив напротив, смотря в его глаза, серьезно произнесла. «Все, что я сейчас скажу тебе, Дарик, важно и очень. Мы все тебя любим, ты знаешь, но ты свернул на плохой путь, неугодный Господу». «Мы хотим, чтобы ты был спасен и жил с Иисусом. Я не могу тебя затащить в Царствие Небесное, но и смотреть, как ты идешь в ад, я не буду». Алма сделала паузу, едва сдерживая переполнявшие ее тревожные чувства. «Мы сейчас пойдем во двор, и я отрублю тебе ноги и руки. Да, меня за это посадят. Я потеряю небо и пойду в ад. Ради твоего спасения, Дархан, я готова на эту жертву. Но сейчас разговор не обо мне, а тебе. Ты всю оставшуюся жизнь без посторонней помощи и подтереться в туалете не сможешь. Вот тогда ты, ненужный никому, воззовешь к Богу и осознаешь, что значит дорожить спасением. В царствие небесное с культышками, но войдешь. Это будет для меня радость, даже если я сама пойду в ад». Дархан слушал свою тетю Алмушу, и его глаза все расширялись и расширялись от умывающего его разум словесного святого гнева. Он знал, насколько тверда его тетя в слове. Дархан сполз со стула и, упав на колени, громко заплакал. Сквозь слезы и всхлипывания его слова падали, как тяжелые камни. «Нет, не хочу, чтобы ты из-за меня пошла в ад». Он плакал и взывал к Богу, прося у него прощения. И делал это он не из страха, а от искреннего сожаления, что его непослушание разрушило в доме мир и покой. В течение следующих двух дней он подходил то к матери, то к бабушке, то к тете Алме и, обнимая каждую, высказывал свое недоумение. Как это он смог предать Бога? Я же верю в него, верю. «Ну, почему такое случилось со мной?» С влажными от слез глазами задавал он вопросы и себе и близким. Когда прошло время и все страсти в доме улеглись, Дарика озабоченно спросил у матери. «Мам, а это правда, что тетя Алмуша могла отрубить мне руки?» «Правда», — односложно ответила Белла дрожащим голосом. Дарик дождался тетю Алму с работы и, как только она вошла, обнял ее и стал благодариться слезами. «Спасибо тебе, что ты не отдала меня лукавому». «Дархан, дорогой, я очень люблю тебя. Ты еще не понимаешь весь ужас адской вечности. Это жуткое, жестокое и бессрочное место страданий. Иисус, сам Бог, умер за нас, чтобы избавить нас от таких беспредельных мук». Помни, миленький, об этом. Алмагуль открыла Библию и прочла Дархану несколько стихов из девятой главы послания к римлянам. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, и я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Видишь, эти слова принадлежат апостолу Павлу. Он любил свой народ и готов был умереть ради его спасения. В тот день, когда я говорила тебе эти слова, Адарханчик, я сама испытывала подобное чувство. Мне было жутко думать, что ты можешь остаться в этом мире и погибнуть. Прости меня, что я была так груба с тобой, но в моих словах вылилась вся боль моего сердца о тебе». «Тетя Алмуша, я правда очень благодарен тебе за все. Я радуюсь, что у нас такая дружная семья. Я понял, что мое самое любимое место на земле — это наш дом, в котором живет Иисус». Когда Алмагуль переехала в реп-центр, Дархан прибегал к ней за советом или просто пообщаться и помолиться вместе. Если его тетя Алмуша не была занята в служении, он просил ее поотвечать на вопросы, которых у него всегда было предостаточно. Вот и сегодня, приближаясь к репцентру, где в одной из комнат жили Евгений и Алмагуль, Дархан мысленно желал, чтобы дяди Жени не было дома, а тетя Алмуша оказалась свободной. Войдя в дом, он прислушался. «Тишина!» Пройдя в комнату своей тети, Дархан постучал и услышал в ответ женский голос. — Да, войдите. Открыв дверь, Дархан увидел тетю Алмушу с ножницами в руках возле стола, на котором лежала ткань для раскроя. — Тетя Алмуш, это я. Здрасте. Мальчик подбежал к Алмагуле и крепко обнял ее. — Я так рад, что ты дома. Алмагуль улыбнулась племяннику и поцеловала его в щеку. «Ну, давай выкладывай, Дарханчик, какие у тебя накопились вопросы. Ты молодец. Мне всегда приятно общаться с тобой. А знаешь почему? Когда я объясняю тебе, то сама больше понимаю. Это такой удивительный духовный тест для меня получается». Дархан уже сидел за столом, и в его глазах прыгали огоньки нетерпения. Сейчас ему предоставится узнать еще больше из этой книги, которую любит вся его семья. — Ну, задавай свой вопрос, я слушаю, — ловко орудая ножницами по меловым на ткани линиям, воодушевленно сказала Алмагуль. — Я вот о чем думал, тетя Алмуша, — тут же заговорил Дархан. Когда Моисей выводил еврейский народ из Египта, Бог всегда был рядом. Конечно, люди видели только облачный столб днем и огненной ночью, но иногда он даже говорил с Моисеем. И, видя это, евреи знали, что с ними идет и оберегает их сам Бог. Они знали, куда идти. Хм, так легко верить. Счастливые были они, эти евреи. А теперь мы не можем видеть ничего такого» поэтому мне трудно бывает очень, иногда я сомневаюсь. Ну вот как поступить, что делать, ну просто не знаю. Дархан разочарованно вздохнул. Ну почему сейчас Бог не показывает никаких знаков и не говорит с людьми? Алмагуль отложила ножницы, сдвинула раскрой к одной стороне стола и села напротив Дархана. Мальчик внимательно смотрел на тетю и ждал ее ответа. Алма сидела, опустив руки на колени, и смотрела куда-то в сторону. Вопрос, заданный племянником, был очень важным. Она сама много раз думала о том же. Как было бы хорошо в трудной ситуации услышать Божий голос или увидеть какой-то его знак. Но этого никогда не происходило, потому что... Знаешь, Дархан, мы гораздо счастливее тех евреев. Да, они могли видеть знамения Божьи, слышали голос с небес, но все это не развивало их веру. А нам Господь Иисус дал много, намного больше. Он подарил нам свою веру, веру Божьего Сына. Он избавил нас от всяких грехов. Голговский крест навсегда унес грех верующего человека. В глазах Господа такой человек имеет праведность Христову. И кроме того, Иисус послал на землю Духа Святого, который учит человеческое сердце Божьим истинам. Мы совсем не оставлены, Дарханчик. Дух Святой сегодня ведет каждого, доверившегося Иисусу, ну, совсем не хуже, чем в прошлом облачный столб. Только сейчас мы идем за Ним верой. Верить лучше, чем видеть, мой мальчик. Тетя Алмуша, я верю в Иисуса, проникновенно заговорил Дархан. «Очень верю. Это ведь только Иисус изменил мою маму и бабушку. Это Он исцелил Жанну. Иисус слышит наши молитвы. И мои тоже». «Я понимаю, Его ответы всегда словно ходят вокруг нас. И все же мне так хочется, чтобы иногда...» «Я понимаю тебя, мой дорогой мальчик», — Алмагуль погладила племянника по плечу. И мне тоже хочется. Думаю, что каждое Божье дитя желает видеть и слышать своего Бога. Но Господь решил поступить по-другому. Он подарил нам своего Сына. И Иисус принес нам любовь и веру. И Отец Небесный желает, чтобы Его дети двигались по этой жизни верой. Вера – Его дар. И это самое лучшее, что дал своим детям Бог. Нам следует доверять Богу во всем – Он знает, как воспитывать нас и привести в небесный дом. Об этом нужно помнить всегда. А знаешь, тетя Алмуша, после моего покаяния я стал лучше понимать Библию. Вот когда я начинаю молиться, мне приходят на память слова из Библии. Это Дух Святой мне напоминает, да? Возможно, так. Ведь Иисус сказал, что Дух Святой наставит нас на всякую истину. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Тетя Алмуша, а я стал подумывать о крещении. Да вот только переживаю, что, обещая Богу добрую совесть, вдруг не справлюсь, не устаю в каком-нибудь искушении, и снова огорчу Христа, как тогда. А я этого очень не хочу. Дарик, ни один христианин не способен сам противостать искушению. Надеяться на Себя, на Свои силы — это грех. Иисус никогда не призывает нас к такому. Он говорит «бодрствуйте». Вот в чем нужно всегда пребывать — в бодрствовании. Как только ты почувствуешь, что грех лежит у порога сердца твоего, призывай имя Господа. Если ты научишься быть верным Ему в мелочах, в каждом дне своей жизни. Читать Библию ежедневно, чтить Христа, поступать так, как поступил бы Христос, то приучишь себя быть верным Ему. Помни, чье ты носишь имя. Но ну, так трудно это все иметь в окружении сверстников». «Да, просто. Нам, христианам, живущему в мусульманской стороне, еще труднее. Нужно всегда быть начеку. Не должно бояться людей, которые будут осуждать тебя за твой выбор». Твой выбор одобрил Бог. Казахи будут говорить, что ты предал религию отцов. Возможно, будут угрожать. Не бойся таких угроз. Как часто из-за страха потерять работу или друзей, или своих родных, спасенный Христом идет на компромисс. Я знаю случаи, когда мусульмане, принявшие Христа, из-за страха быть осужденными другими казахами, обрезают своих сыновей. Бывшие православные, празднуя Пасху, собираются со своими неверующими родственниками в застолье с выпивкой, куличами и крашенными яйцами. А ведь это чистой воды язычество, а значит и возвращение туда же, откуда тебя извлек Христос. Так на мелочах начинается отступление христианина, и он теряет силу, дарованную Богом. И в случае гонений, как он сможет устоять? Что ты скажешь, Дархан? «Я согласен, тетя Алмуша, что в нашей вере не должно быть мелочей. От страха отрекся апостол Петр. Страх — это сильное оружие сатаны. Но, приближаясь к исполнению завета крещения, я прошу Иисуса, чтобы он крепко держал меня за руку. Правильно просишь. Иди узким путем за Иисусом через все, что он даст тебе испытать». Оставайся всегда Христовым. Иметь Его – значит иметь все. Большего сокровища нет. Здорово, что мы все поверили в Иисуса. В красивых глазах Дархана вспыхнули огоньки восторга. Бабушка говорит, что Он собрал нас всех вместе, как когда-то Израиль. Теперь мы все счастливые, только ты… Теперь ты иногда печальная, тетя Алмуша. Это потому, что дядя Женя не верит Господу и тебя обижает. Ведь так? Алмагуль не отвела своего грустного взора от взволнованного лица племянника и откровенно произнесла. «Да, это так. Только, Дархан, на дядю Женю ты не сердись. Его нужно любить и молиться за него. Ему очень плохо. Он все еще в тюрьме у дьявола и потому несчастен. Как все люди на земле, хотя они этого и не осознают. Когда-то и я была такой. Но ты же поверила Иисусу, тетя Алмуша. А он не хочет. Значит, он сам виноват в том, что ему плохо. Сам не идет к Иисусу, и тебе жизнь портит. Каждый день. Раньше ты была всегда веселая. Алмагуль встала со стула и подошла к окну. В палисаднике распускалась сирень. Красивый ароматный цветок, Божье творение. Каждый из нас, людей, в первозданной чистой красоте, тоже был прекрасен и мог благоухать. Как же коварен грех, обольстивший человека и обворовавший данную Богом жизнь своей проклятой ложью. Благодарю тебя, Иисус. Это ты открыл нам путь к потерянной чистоте. Это из твоих пронзенных рук мы получаем новое, незапятнанное счастье жизни здесь, на земле, и потом в вечности. Спасибо тебе, Господи. Дархан тихонько подошел к Алмагуле и тронул ее за локоть. — Прости меня, тетя Алмуш, я не хотел тебя огорчить. Иисус имеет ответы для дяди Жени. Дархан с нежностью посмотрел на Алмагуль. — Я люблю тебя, тетя Алмуша. — И я тебя люблю, Дарханчик. Алма повернулась к племяннику и, заключая его в свои объятия, опустила глаза к полу. Но Дархан успел увидеть в ее глазах слезы. Глава одиннадцатая Жанна уже заканчивала второй курс музыкального колледжа. Училась она в казахской группе из шести девочек. Все были очень дружелюбными, помогали друг другу. У Жанны часто возникали трудности по школьной программе. Сказывались пропуски школьных занятий во время травмы позвоночника. И хотя на восполнение потерянных знаний требовалось много времени и усилий, девушка не сдавалась. С музыкой было легче, особенно легко ей давался предмет хоровое дирижирование. Случались трудности со сдачей экзаменов, когда преподаватель завуалированно намекал на взятку. Но девушка считала это грехом и обращалась к Господу, чтобы он защитил ее и смягчил сердце такого учителя-вымогателя. И никогда не была разочарована в Божьей защите. Еще со времени своих страданий и после серьезной травмы у Жанны развился довольно славный опыт доверия Господу. Всегда молясь и уповая на помощь Иисуса, она закончила первые два курса с хорошими оценками. К концу каждого курса Жанна сильно уставала, и у нее развивалась депрессия. Пропадало желание учиться, хотелось все оставить. Но на помощь девушке всегда приходила тетя Алмуша со своей удивительной способностью убеждения. Она напоминала Жанне, каким чудесным образом Господь открыл ей дорогу в колледж, как он позаботился об оплате за учебу. «Ты только вспомни, Жанночка, как исцелил тебя Иисус. Врачи смотрели на тебя, как на удивительный экземпляр. А как мы молились о твоем поступлении? Вспомни, как ты хотела выучиться, чтобы служить своему спасителю в церкви. Бог ждет от тебя исполнения твоих обещаний. А разве не с его помощью ты прошла эти три курса? И тогда Жанна винилась и в молитве благодарила Господа за его водительство и поддержку и с новыми силами шла на следующий курс. Сирик служил на Дальнем Востоке, в 50 километрах от Хабаровска, в учебно-танковом полку. Служба его протекала, в общем, спокойно и интересно. Поначалу он был водителем-механиком танка Т-62. Спустя полгода стал старшиной роты. За отличные успехи в боевой и политической подготовке и примерную воинскую дисциплину Сирик получил благодарственное письмо от командования Дальневосточного военного округа. Служба шла хорошо, и ничего особенного не тревожило парня. Он совсем забыл о том, что его сестры рассказывали ему о Боге. Но однажды Сирик получил от мобильного оператора предложение выписывать цитаты из Библии. Он удивился, что бы это значило. Спросил сослуживцев, было ли у них подобное. Те отвечали, что не было. Это заинтересовало Сирика, и он, открыв электронную Библию, стал читать и заносить цитаты в телефонную записную книжку. Каждый день он перечитывал эти цитаты, и Слово Божье становилось понятным и входило в его сердце. Срок службы подходил к концу, и Сирик уже отсчитывала дни, когда он снова окажется в родном городе и, одевшись в гражданскую одежду, окунется в свободную жизнь. Но его мечты были омрачены печальным известием, которое Сирик получил от тети Розы, второй жены отца. Она писала, что отец пропал без вести. Эта горькая новость сильно подкосила парня. Он не мог дождаться окончания службы, лелея одно желание начать поиск отца. Вернувшись домой, Сирик пришел к начальнику уголовного розыска и попросил принять его на работу. Ему обещали должность оперуполномоченного в лейтенантском звании, но нужно было подождать месяц. Шло время, но Сирик не испытывал никакого удовлетворения, ни от общения с друзьями, ни от жизни вообще. Однажды вечером, сидя дома в одиночестве и полной тишине, он услышал короткий вопрос в голове: Сирик, зачем ты живешь? Он сразу даже встрепенулся, но потом решил, что это заговорили к нему его собственные мысли, и он вступил в общение с этими мыслями. «Ха, и вправду, для чего я живу? Никакой цели в жизни. Может, мне нужно отдохнуть? Съезжу-ка я в Турцию или во Францию. Но в голове возник следующий вопрос. А что дальше? А дальше я женюсь. Мелькнула на вопрос ответная мысль. Заведем с женой детей, и я буду их воспитывать так, чтобы они никогда не узнали не увидели того, что видел в этой жизни я. Но голос мысли не замолкал. Ты же наблюдательный и видишь, что дети вырастают и уходят от родителей. Жена может умереть раньше тебя. Ты, старый и больной, снова останешься один. Тогда сам себя спросишь, зачем я жил. Пока Серик думал, что ответить, голос продолжал. Какая разница между тобой и животным? Ведь животные тоже едят, размножаются и умирают. Но я же человек! Запротестовал парень. «Я больше, чем животное!» Внутренний голос перестал задавать вопросы, а Сирик, сидя в полном разочаровании, вдруг осознал, что такая жизнь не имеет никакого смысла. Ха, зачем тогда мне и власть, и деньги? В чем вообще смысл моего пребывания на этой земле?» Но ответа он не находил и, откинувшись на спинку дивана, стал просматривать свежую прессу. Но ничто не радовало Сирика. Все новости казались пустыми и совершенно несущественными. На следующий день Сирик получил письмо из Казахстана. Мать и сестры звали его в гости, писали, что очень скучают по нему и надеются, что он приедет к ним хотя бы ненадолго. «Эх, конечно, Тарас не Турция и не Франция. Можно ли там развеять мою неудовлетворенность? Вряд ли». Ну, хотя бы встречи с родными, все-таки какое-то разнообразие. И Сирик поехал. Его встречали со слезами и улыбками. Все были искренне рады обнять его. Он видел и чувствовал, что и мать, и сестры его любят. Сам же Сирик не испытывал к ним никаких родственных чувств. Он скрывал свое безразличие под маской, которой давно уже пользовался в жизни. Сильно удивилась Рика довольство его родственников. Жили они в общежитии, где не было горячей воды и отопления, окна и двери были ветхими, но никто будто и не замечал всего этого убожества. Сестры быстро накрыли стол, и вот уже вся семья расположилась за полными чашками вкусного бишбарвака. Во время затянувшегося ужина сестры стали рассказывать брату об Иисусе Христе. Они наперебой высказывались о том, как Господь вошел в их жизнь и изменил их сердце. Сирик, Иисус любит всех нас. Мы это уже познали и убеждаемся каждый день в том, что Он истинный Бог и Спаситель. И как хочется, чтобы ты тоже открыл Господу душу. Ты не пожалеешь, братишка, никогда!» Серик слушал восторженный, неумолчный поток христианского свидетельства, смотрел на раскрасневшиеся, счастливые лица своих сестер и недоумевал. Чуть-то они все разумом тронулись. В следующие дни он был поражен еще больше. В общежитскую квартиру то и дело заходили люди. Одни просили совета, другие помощи, третьи просто общались на библейские темы. Это его раздражало. Нигде не было покоя. Когда Сирика приглашали на общение, он отмахивался и уходил в другую комнату. В конце концов ему все так надоело, что он накричал на сестер и запретил, кому бы то ни было из них, говорить ему о Боге. Сестры с огорчением, но подчинились. Они уже убедились, что характером брат очень похож на их вспыльчивого отца. В одну из ночей Сирик увидел очень странный сон. Он понял, что находится на другом свете. В комнате, куда он вошел, он увидел своих друзей, которых уже не было в живых. Одни умерли от передозировки наркотика, других убили в перестрелке или драке. Впереди находилась какая-то дверь, и Сирик увидел, как в эту дверь вошла его мать. Она была одета во все белое и выглядела очень молодой. В комнате была полная тишина. Все присутствующие молчали, но Сирик четко понимал, что ему нужно войти в эту дверь, за которой все его понятия жизни закончатся, и он услышит один неизменный вердикт. Виновен. Войдя в дверь, он увидел, во что он одет. Вся его одежда была забрызгана грязью. Впереди Сирик увидел двух прекрасных юношей в белом. Он ясно понимал, что это ангелы. Один сказал другому Ему еще рано сюда. За него будет отвечать его мать. И тут Сирик проснулся. Страх от увиденного сковал все его тело, и он подумал, что ему пришло время умереть. Это было воскресное утро. Сирик с трудом справлялся с обуявшим его страхом, но не подавал вида об этом своим родным. После завтрака все быстро засобирались на служение в церковь и пригласили с собой Серика. Делая безразличный вид, он согласился. Сидя на церковной скамейке, Серик вяло посматривал по сторонам. Это был его первый приход в дом молитвы, и все происходящее здесь не вызывало в его душе отклика. Но вот зазвучала первая проповедь. Проповедник говорил горячо и убежденно, используя доказательства достоверности Библии и рассматривая их с научной точки зрения. Это заинтересовало парня. Сирика удивляла, что столько известных ученых, перечисленных в проповеди, верили в Бога и восхищались им. Проповедник привел полные мудрые убежденности в высказывания Исаака Ньютона, английского физика и астронома. Ньютон утверждал, что есть две великих книги, открывающие человеку-творца. «Намерение священного писания в том, чтобы научить нас тому, как идти на небо, а не тому, как идет небо», — писал в своих трудах верующий муж науки. «Природа, без сомнения, есть вторая книга Бога, от которой мы не должны отказываться, но которую мы обязаны читать». «В действиях природы Господь Бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания». Сирик слушал и внутренне соглашался, что Бог все-таки есть. Принял он также библейские утверждения о враге Бога и человека, падшем Люцифере, дьяволе. Родным свое мнение об услышанном он не стал высказывать, спрятав все глубоко внутри себя. В следующее воскресенье идти на собрание он отказался и пошел гулять по городу. На дворе стоял июнь. День был теплый и солнечный. Сирик шел по городу почти бездумно, не обращая внимания на спонтанно выбранный маршрут. Время от времени он поднимал голову и смотрел по сторонам. И вдруг он увидел, что проходит возле дома молитвы. Его захлестнуло удивление. Он не мог понять, как он пришел сюда. Борясь с желанием пройти мимо, он все же вошел во двор и, постояв немного, в нерешительности переступил порог церковного здания. В это время служители по рядам разносили хлеб, а потом и вино в чашах. Это позднее Сирику узнает, что церковь совершала вечерю Господню. Он сел на одну из последних скамеек и опустил голову. В душе теснились странные чувства. Он сам не понимал, что с ним происходит. Ну, зачем я зашел сюда? Мысль была гнетущей. И следом за нею Сирику услышал чужой, давлеющий голос, звучащий от первого лица. Что я вообще делаю здесь среди каких-то бабушек? Лучше пойти в мечеть, а еще лучше забрать своих родных и увезти их в Россию. Они же здесь так бедствуют, живя в сплошных недостатках. Голос был назойливым и побуждал действовать, однако он был неприятен Сирику, и тогда он обратился к Господу. Бог, убери этот голос. И сразу в его голове наступила тишина. С тишиной пришло другое желание, выйти вперед на покаяние. Сирик попытался встать, но ощутил тяжесть во всем теле. Было такое чувство, что кто-то невидимый, но реально присутствующий, цепко держал его на месте. Это вызвало в парне гнев. Он никогда и никому в физическом мире не позволял одерживать над ним верх. Серик сделал сильный рывок и встал. Твердой походкой прошел к кафедре и опустился на колени. «Если Бог знает все мои грехи, нет необходимости мне перечислять их здесь». Мысленно сказал он себе самому и сразу же громко, с полной искренностью произнес «Господи, прости мне все! Все!» Сразу следом за своей фразой он услышал мужской голос. Открыв глаза, Сирик увидел рядом с собой колено преклоненного пресвитера церкви. Он молился с благодарностью за спасенную душу парня. После молитвы Сирик спустился в зал и увидел, как незнакомые ему люди протягивают к нему руки и радостно поздравляют его, называя братом. Одна пожилая женщина со слезами на глазах протянула ему цветы. Сирик не понимал, чем вызвана такая реакция у присутствующих здесь людей и, раздвигая приступающих к нему, поспешил к выходу. Это потом он узнает, что был рожден свыше духовно и, прощенный Богом, стал близким и дорогим для членов Христовой Церкви. Выйдя на улицу, Сирик пошел к остановке автобуса. Через несколько метров он ощутил необыкновенную легкость внутри себя. Его сердце было исполнено никогда не переживаемым прежде покоем, а все вокруг стало таким прекрасным, светлым и важным из глаз парня потекли слезы они были столь обильными и как ни старался сирик он не мог их остановить он вспомнил как отец строго внушал ему в детстве ты будущий мужчина и никогда слышишь никогда не должен плакать и всю свою сознательную жизнь сирик считал слезы отвратительной слабостью и не позволял себе плакать никогда Но сейчас он плакал, и эти слезы были для него очищающими, целительными, благотворными. Сирик не мог объяснить самому себе, но в глубине своего обновленного существа понимал, что неземное счастье неведомым ему таинственным образом проникло в его душу и осветило ее светом. Подойдя к остановке, Сирик увидел людей, ожидающих автобус. Внезапно его пронзила мысль, что все эти люди не знают Бога и, значит, идут в ад. Им нужно узнать о пути спасения, и я должен говорить им об этом. Это мое предназначение. С этого дня. Это произошло 2 июня 2010 года.